Глава 593. Смерть воина в золотой броне. Всё произошло в тот момент, когда заклинание маршала Тяни и мужчины в золотых доспехах столкнулись. На лице маршала отразилось удивление, так как он никак не ожидал подобного результата. Поскольку он находился очень близко к мужчине в золотых доспехах, он сразу же почувствовал, что тело его противника оказалось в одно мгновение было странно повреждено дважды. Если бы его заклинание попало точно в цель то всё кончилось бы смертью мужчины в золотых доспехах, однако маршал не собирался его убивать, он лишь хотел его остановить, а потому немедленно прекратил атаковать своего противника. Но в глазах посторонних наблюдателей всё выглядело так, будто маршал тень нанёс сокрушительный удар и сильно ранил мужчину в золотых доспехах. Отозвав своё заклинание и отступив на несколько шагов, маршал Тянь в немом изомлении уставился на своего соперника. В этот момент бесстрашный мужчина в золотых доспехах выглядел довольно жалко. Его тело сотрясала крупная дрожь, а в уголках рта запеклась кровь. Демонические отцы полностью покинуло его тело, а на меридианах появились трещины, и из жестокого дракона он превратился в жалкого червя. Это... кто сдал это фырканье? Его атака была устрашающе сильна. По своей силе он превзошёл даже демонического императора, «Хотя нет, это не совсем подходящее сравнение. Его сила была совершенно иного рода. Он не хотел моей смерти, иначе я уже давно был бы мёртв!» Белькнуло в голове у мужчины в золотых доспехах. После второго ранения вся демоническая сила разом покинула его тело. Лицо мужчины покрывала смертельная бледность, а на лбу блестели бисеринки пота. Со стороны всё выглядело так, будто маршал Тень нанёс своему противнику серьёзное ранение, Однако Ван Лин, находившийся довольно близко к месту действия, заметил, что заклинание маршала даже не попало в его оппонента. Несколько секунд Ван Линь колебался, но затем решительно отогнал терзавшего его сомнения. Мужчина в золотых доспехах должен умереть, и сейчас для этого наступил самый подходящий момент. То, что мужчина серьёзно ранен только на руку, не будь он Ван Линь, если не сумеет воспользоваться подвернувшейся возможностью. Без малейшего промедления он отнял правую руку от барабана и схватил ослабленного мужчину в золотых доспехах. Во взгляде Иван Линь отразилась сильнейшая жажда крови, когда он обрушил тело мужчины на барабан демона войны. Бах! При столкновении с барабаном тело управляющего Дзинь окутал кровавый туман. Сильный удар буквально вышиб воздух из его лёгких и заставил захлебнуться собственной кровью. Всю свою скорбь Иван Линь сумел направить в правую руку. Это был последний удар барабана, который он мог сделать на стадии трансформации души. Удар, который даст выход всем смятениям и печалям, похороненным в его сердце. В тот момент, когда мужчина в золотых доспехах ударился о демонический барабан, печаль, заключённая в правой руке в Линя, бешено вырвалась наружу и вошла в тело мужчины в золотых доспехах, и, пройдя его насквозь, передалась демоническому барабану. Бум! Раздался оглушительный бой барабана, голкое эхо которого заполнило всё пространство. Мощнейшая отдача угодила в грудь мужчины в золотых доспехах не встретив никакого сопротивления, в тот момент, когда раздался барабанный бой, тело управляющего Цзиня, могущественного воина в золотых доспехах, обратилось в кровавую пыль, которая развеял звук барабана. От тела мужчины в золотых доспехах не осталось ничего, для него это была бесславная смерть. Даже его душа была уничтожена боем демонического барабана, а потому в этом мире о нём не осталось никакого напоминания. За пять ударов барабан он должен был лишиться одной руки, за 10 ударов лишается обеих рук. Пятнадцатый же удар лишил мужчину в золотых доспехах его жизни. Фактически, мужчина в золотых доспехах убил Неван Линь, а тот, кто его настолько сильно ранил, если бы на него не обрушились две мощные атаки одновременно, то он не был бы ранен так серьёзно и сумел бы себя защитить. Тем не менее, эти две одновременные атаки привели к тому, что чрезвычайно известный культиватор области небесных демонов стал никчёмным человеком, Если бы не они, не обманный манёвр Ван Лине, мужчина в золотых доспехах был бы всё ещё жив. Мёртв. Вот как всё вышло. Пробормотал молодой человек. Он вдруг что-то заметил, и его глаза похолодели. Они были полны убийственного намерения, когда он внезапно посмотрел вдаль. Казалось, его взгляд пронзил город небесных демонов насквозь, и он сумел рассмотреть что-то недоступное для глаз других людей. Но это продлилось лишь мгновение, Юноша опустил голову, и иллюзия рассеялась. Маршал Тянь, находившийся ближе всех к Ван Линю, внимательно всмотрелся в лицо юноши. Неприкрытый вызов в глазах Ван Линя восхитил его, как восхищает старого учителя силой юности его ученика. В те минуты, пока длился их зрительный контакт, маршал увидел в юноше себя, каким он был в свои юные годы, то же стремление к победе, та же жажда силы. Взгляды остальных семи маршалов также были прикованы к фигуре Ван Линя, и на их лицах отражался целый спектр эмоций. Но более всего их волновал тот факт, что Ван Линь сумел ударить по барабану целых 15 раз. 15 раз! Ещё никому не удавалось ничего подобного. Этот юнец сумел превзойти всех. Что касается вице-маршалов, то над их рядами уже давно повисло гробовое молчание. Вице-маршал Сюань глубоко вздохнул, и воздух обжёг холодом его лёгкие, Его культивация, которая так долго не сдвигалась с мёртвой точки, наконец была на пороге прорыва, и всё потому, что Ван Линь сумел в нужный момент очистить свой разум и своё сердце. Потрясение в глазах зрителей в один миг сменилось уважением. То было уважение, граничащее со страхом, которое они испытывали к сильнейшему на землях демонических духов. Демонические генералы также хранили полное молчание, Молли Хайв вперил свой немигающий взгляд в Ван Лине, в этот момент мужчина был уверен на все 100%, что видит перед собой будущего вице-маршала. В воздухе всё ещё звенел отзвук пятнадцатого удара в барабан. В нём невероятным образом сочетались и сильнейшая жажда крови, и невероятная печаль. Ощущение тоски охватило каждого, кто слышал отголосок барабанного боя. Внезапно яркая молния, подобная серебристой змейке, прочертила потемневшие небеса. Раздался оглушительный раскат грома, Эхо от пятнадцатого удара прозвучало с ним в унисон. Ярость тихии, смешиваясь с тоцкливым гулом барабана, спустилась с неба и стала дико распространяться по всему этому городу небесных демонов. 15-го удара более мощный, чем звуки от предыдущих 14 ударов вместе взятых. В звуке этого удара выразился путь в аналине, его печаль, его полное дао сердце и выбранный истинный путь культивации противостоящего воле небес. Раскаты грома странным образом впитали в себя всю печаль юноши, и теперь всем казалось, что само небо скорбит вместе с Ванлинием. Каждый из присутствующих мог ощутить это щемящее чувство тоски и против своей воли чувствовал, как на глаза наворачиваются слёзы. Женщина, мягко перебирающая струны цитры, тоже почувствовала, как печаль сковывает её сердце, и она дала выход этой грусти, заиграв нежную протяжную мелодию. Ванлинь поднял голову и, глядя в небо, прошептал «Я сохраню свои чувства». Да, у небес. Это путь самих небес. Даже смертные королевские семьи говорили, что истинными правителями мира были не короли. Бескрайние просторы неба и земли, каждая травинка и каждое дерево, вся вселенная — это да, у небес. И земли демонических духов, даже если это обитель императора бессмертных, у этого места не было никакого способа огородиться от проникновения в него, да, у небес. Потому что все в этом мире это Даунибес, И пока оно существует, оно следует воле Дао Так пусть же Даунибес Небес явят свой лик и спустится с небес. Даунибес обычно недоступно человеческому глазу, но все меняется в тот момент, когда оно снисходит с небес. В этот миг оно обретает очертания и свое истинное имя Божественное Возмездие. С разрушением царства Бессмертных исчезло и божественное возмездие. Но то, что было утрачено не было истинным божественным возмездием. Настоящее божественное возмездие — это небесная кара, которая не перестанет существовать даже после падения Царства Бессмертных. Истинная небесная кара снизойдёт лишь тогда, когда это будет предопределено. И появление истинного культиватора является условием для появления небесной кары.